и снарядами. Ключ в руке казался немыслимо тяжелым. Раб с трудом передвигал подгибающиеся ноги по вязкому песку, стараясь пробраться по барханам в самую гущу битвы. Отыскав взглядом носителя слова примерно в сорока метрах впереди, Найра пригнул голову и двинулся туда, игнорируя свистящий шепот стрел и крики спутников, жутко обрывавшиеся на полусловие. Он спотыкался, наступая босыми пятками на острые камни и осколки снарядов. В какой-то момент справа от него взорвался фугас, и ударная волна швырнула невольника на земь, ошеломив его жаром и грохотом. Стиснув зубы, Найра поднялся. Он твердо решил, что погибнет только стоя на ногах. «Да чего же смешно!» – фыркнула некая часть его личности. «Ты умрешь здесь неоплаканным!» Эта мысль подстегнула старика. Он осознал, что сегодня его жизнь имеет смысл, больше, чем затворнические труды в академии, и уж точно больше, чем полировка, шлифовка и прочие работы на борту корабля-часовни. Найра видел, что тело лоргара испещено порезами, одеяния превратились в лохмотье, а руки и обнаженная грудь залиты багряной влагой. Но он продолжал сражаться великан, которого прикрывали с боков Оксата и еще несколько верных, пронзал и сбивал с ног всех, кто выходил против него. С начала схватки прошли считанные минуты, но движения Лоргера уже стали более ловкими, его выпады менее безоглядными. Он расчетливо проводил короткие, безошибочно точные удары, выпуская неприятелям кишки наконечниками копий. Один из транспортников с громыханием направился к схватке. Его экипаж уже не волновало, что наряду с врагами они могут повредить союзникам. Солдаты думали только о том, чтобы сокрушить гиганта, все еще сопротивлявшегося воле завета. Перевалив через соседнюю дюну, машина оказалась прямо перед Найра и другими невольниками. Из узких прорезей в корпусе, похожих на смотровые щели в шлемах, на неорганизованную толпу обрушился град мелкокалиберных горящих дротиков. У Хусана занялись волосы, и он повалился на землю, размахивая руками. Гордаос лишился ноги, отсеченной шквалом пылающих снарядов, что с равной легкостью прожигали мышцы и кости. Лсай... Найра не ждал, что женщина последует за ним, но вот она, с похищенной глефой в руках, рычит и завывает, будто зверь, выступая против надвигающегося на них металлического змея. Бросив быстрый взгляд на Лоргера, рабыня устремилась к транспорту. Пушка в носу ползуна, вдохнув алхимическим огнем, мгновенно обратила лсай и еще трех рабов в клубы пара и шипящие ошметки плоти, разбросанные по месиву охлаждающегося стекла. Гибель женщины поразила Найра, как удар ножом в брюхо. Ощущение не исчезло, и что-то влажное потекло у него по животу. Опустив глаза, невольник понял, что действительно ранен. Из его солнечного сплетения торчал короткий зазубренный дротик. Кровь не останавливалась, и у раба подогнулись ноги. Он снова рухнул в песок, выронив разводной ключ из дрожащих пальцев. Массивный транспортник грузно поднимался к найро, изрыгая копоть из выхлопных труб. Бархан трясся и смещался под тяжестью машины, по склону навстречу ей катились лавины песка. Бывший учитель барахтался на красно-серой дюне, одержимый идеей, что силы примут его более благосклонно, если он умрет с оружием в руке. Ему вспомнились истории о пророках, о паломничестве, кое они совершили в империи, чтобы добыть свет истины. Найра отправится туда же, или его ждет вечное ничто и мучение в преисподней. Над рабом навис нос ползуна тысяченожки. Сквозь смрад крови и обугленной плоти старик уловил запах выхлопных газов и вонь смазки. Через смотровую щель в броне он увидел лицо водителя. Тот смотрел куда-то в сторону, даже не подозревая, что его транспорт сейчас раздавит живого человека. Перед лицом Найра неожиданно взметнулся песок, и о том, что происходило следом, он догадывался только по звукам. Грохоту удара титанической мощи и визгу искореженного, раздираемого металла. Утерев с лица слезы и грязь, невольник разглядел, что нос машины разорван вдоль, и на месте водителя остались только его ноги. Уголком глаза раб заметил какое-то движение. Обернувшись, Найра увидел в нескольких метрах великана, который, подобно упавшему метеориту, лежал внутри удлиненной воронки в песке. В пальцах он сжимал две исковерканные и залитые кровью полосы металла. Его руки от запястья до локтей покрывали алые обрывки кожи и мяса. «Лоргар!» – невольник поднялся, забыв о острой боли в животе. Акалит очнулся, сел с таким видом, словно не совсем управлял собой, и произнес что-то на неизвестном рабу языке. Фраза походила на ругань, но Найра не был точно уверен. Великан отшвырнул куски корпуса, и старик начал неуклюже спускаться к нему по дюне вдоль цепочки кровавых пятен. Услышав какие-то крики, он оглянулся через плечо. Корфаэрон, Оксата и новообращенные занимали позиции вокруг поврежденной машины. Когда из открывшихся с шипением люков показались оглушенные солдаты, волна невольников тут же захлестнула их и хлынула внутрь подбитого ползуна. Покачнувшись, Найра замер в паре шагов от носителя слова. Тот, кривясь от боли, попытался встать. Из распоротых сосудов в его руках обильно струилась багряная влага. Великан попробовал сжать кулак, но лишь поморщился, изодранные сухожилия не слушались. Видя, как страдает парень, раб почувствовал укол совести. Он очень долго считал Лоргара неуязвимым, но что, если во время пороки избиений тот просто не подавал виду, хотя чувствовал каждый удар? Носитель слова, будто моля о чем-то, протянул к Найро изуродованные руки и шевельнул губами в безмолвной просьбе. Разорвав на ленты свое скромное облачение, короткую грязную тогу из скверно выпреденного льна, старик забинтовал раны Лоргера. Вокруг по-прежнему ярилась битва. Парень молча кивнул, его взгляд вновь стал сосредоточенным. Порезы на груди и лице уже покрылись струпьями, кровотечение из сосудов в руках ослабло. Уникальный организм великана исцелялся. «Зачем?» – обратился к нему невольник. «Зачем ты пострадал за меня?» Лоргар ответил на каком-то мелодичном наречии, словно не догадываясь, что Найра не понимает его. Говорил он с неясным выражением лица, но переспросить раб не успел. Носитель слова бросился вверх по бархану, подхватив на ходу обломок металлической стойки, острый, как копье. Вдруг он застыл, обернулся и впился в старика пронзительным пылающим взором, приковав Найра к месту. «Мне стоило бы спросить о том же» произнес Лоргар и помчался в гущу сражения. Невольник сел, прижимая ладонь к солнечному сплетению. Рана оказалась не такой тяжелой, как он опасался, шок навредил ему больше самого дротика. Затем Найра осознал, что снаряд вытащили из его тела и увидел зазубренную стрелу среди обломков на месте падения носителя слова. Объяснение было только одно. Лоргар извлек дротик, пока раб накладывал ему повязки. Парень, несомненно, мучился от боли в изрезанных руках, но действовал так быстро, что невольник ничего не заметил и не почувствовал. — Вот и ответ, — прошептал Найра. Хотя большая часть Тарантиса находилась под землей, три бронированных врат в скальном выступе над шахтами производило весьма солидное впечатление. Вокруг каждой пары створок, неуязвимых для простого оружия караванщиков, на поверхности были выстроены независимые друг от друга бастионы из ярко-красного камня и темного металла. После того, как носитель слова одолел высланных против него солдат, стражники из остальных башен, сдав территорию захватчикам, отступили в родной город и заперли ворота. Триумф недешево обошелся верным. Погибли два десятка новообращенных и вдвое больше рабов, еще несколько дюжин тех и других получили ранения, причем многих могла спасти только врачебная помощь в госпитале. Корфаерон с щел это приемлемой платой за урок, преподанный Лоргару. Теперь тот знал, насколько сложным будет противостояние с заветом. Что теперь делать? Спросил Оксата. Он стоял рядом с пастырем и аколитом в тени солнечных парусов пары фургонов, примерно в полукилометре от ближайшего барбакана. Нам не пробить вход в таранти с фузеями и копьеметами. «Возможно, сторожевые заставы будет проще вскрыть», — указал жрец. «Там мы и найдем более мощное оружие». «А хватит ли нам времени?» — не унимался капитан. «У Завета есть средства для разговоров по воздуху. Уже через два дня сюда придут подкрепления из Вородеша». На это Корфаэрон сумел ответить только злобным взглядом. Лоргар, погруженный в раздумие, прижимал палец к губам. Глядя на него и Аксату, все осознавали, каким огромным стал носитель слова. Он уже на пол головы перерос воеводу, но развитие его уникального тела не замедлялось. Великан сорвал с рук намотанные рабом повязки, но к толстой корке свернувшейся крови, что закрыло его раны по благоволению сил, присохли длинные клочья ткани. Они трепетали на ветру, словно цветные ленты, рассыпая, похожие на ржавчину, багряные чешуйки. — У нас уже есть все, что необходимо, — объявил Лоргар. — Подгоним сюда корабль-часовню. — Но там нет ничего, что может разрушить скалу, расплавить или расколоть металлические плиты, — возразил капитан. — Если ты решил таранить ворота, то это глупая затея, — заявил пастырь. — Судно просто развалится, и мы застрянем тут. Незачем ломиться в открытые двери, — загадочно произнес носитель слова и подал знак экипажу передвижного храма. Многозначительно взглянув на коров ирона, он добавил. — Иногда голос — самое разрушительное оружие. Чтобы усилить вещательную систему, подключенную к кафедре, перед мобильной церковью установили дополнительные генераторы и динамики. Теперь от одного треска помех и дрожали барханы, поэтому караванщики ждали начала громогласной речи Лоргера на безопасном расстоянии. При нем остались только пастырь и горстка невольников, занятых обслуживанием техники. Среди них был и Найра. Раб перехватил носителя слова по пути к кафедре, пока Корфаэрон еще не взобрался наверх. Положив ладонь на громадный бицепс Лоргера, старик кивнул ему. «Я так и не поблагодарил тебя за то, что ты спас мне жизнь». «Знаешь, я помню все». Наклонившись к Найра, великан понизил голос. «Все, что ты когда-либо сделал или сказал мне». Все, что произошло на корабле с той секунды, как я взошел на него — разговоры слуг, шепоты рабов, то, что в прошлом ты был учителем, и то, чему научил меня. Думаю, теперь мне понятно, почему Кор Фаэрон наказал меня, когда я вызубрил тот текст, не вникая в смысл. Да, я могу восстановить в памяти любые фразы, услышанные с тех пор, как меня нашли в пустыне, но твои слова я запомнил по собственному выбору. Найро не знал, что на это ответить, и вдруг ощутил сильное беспокойство. Мне кажется, Корфаэрон предпочтет сразиться и проиграть, нежели добиться победы мирным путем. Невольник взглянул за борт, на цитадель вдали. «Возможно, он прав. По-моему, даже тебе не удастся убедить стражников открыть ворота. Они же видели, как ты обошелся с их товарищами». «Ты увидишь, Найра, какая хорошая у меня память, и какой хороший я ученик». Он ласково похлопал раба по плечу и с полинской рукой. «Я обращусь не к стражникам». Пока старик смотрел, как великан втискивается за кафедру, Корфаэрон вышел на палубу, хмуро посмотрел на невольника и рыкнул, чтобы тот убирался. Прошагав к помещению для рулевого возле борта, жрец поднялся в тень кабины и обратил взгляд на далекую стрельницу. Все, кто находился на борту корабля-часовни, закрыли уши подушечками из тряпок. С шумом, подобным раскату грома и шипению тысячи змей, Лоргар включил вещательную систему. «Рабы Тарантиса, внемлите моим словам! Я, Лоргар, носитель слова, посланник сил, вестник истины! Сегодня я пришел к вам с радостными вестями. Божества обратили на вас взор свой. Грядет единый тот, кто освободит нас от оков неведения. Не ермо и не кандалы держат вас в неволе, но страх, поселенный в сердцах ваших догмами завета. Церковь сокрыла от вас таинство импереев, спрятала их за обрядами и молебнами на непонятном языке. Экклезиарх и его жречество встали между вами и силами, закрыли вам дорогу к высотам, куда вы могли бы подняться. Я не принесу вам истину, ибо она уже живет в вас. Я, Лоргар, не стану вам спасителем, ибо вы угнетаете сами себя. Каждый, кто сейчас слышит меня, понимает, что моя речь праведна и знает свое место под взором сил. Возблагодарите же их за то, что они вложили вам в руки орудие освобождения». Покажите же свою веру, приверженность делу единого, и он снизойдет из импереев, дабы озарить всех нас светом истины. Для него не существует хозяев и невольников, ведь он – вышний господин, и все обитающие внизу – слуги его. Судить вас будут не по вашему положению, но по делам вашим». Вас не отринут за слабость, проявленную в прошлом, но примут за волю, выказанную в настоящем, и то, чего вы сумеете достичь в будущем. Отмщение мы понесем тем, кто грешит против единого, но явится он с милосердием и лаской». В блистающем нимбе сил будет он ступать среди нас, даруя нам покой и наполняя смыслом наши жизни. Я призываю вас совершить лишь то, чего и так жаждут ваши сердца по велению единого. Он не требует ничего, кроме ваших молитв и любви». Нам нужно избавиться от гнусных жертвоприношений, освободиться от ложного, позорного служения. Церковь должна переродиться, и тогда колхида вновь обретет величие в глазах как смертных, так и сил» восстаньте же восстаньте сейчас ибо вас зовет вечность будьте чисты в вере храбры сердцем и вручите души свои заботе единого нам нечего терять кроме своих цепей лоргар проповедовал весь остаток утренняя и дальше до дремочи долгодня когда солнце палило сильнее всего Он не прерывался ни для отдыха, ни для трапезы, лишь изредка отпивал воды из бутылки. Другие караванщики дремали или занимались самыми необходимыми делами. Так новообращенные посменно несли дозор на опустевшем тракте из Вородеша, чтобы не пропустить появление солдат Завета. Наступила я в подъем после дня. В безоблачном небе висело яркое и жаркое солнце, готовое выжечь волю даже из самой стойкой души. Услышав, что носитель слова замолчал, Найра очнулся от полусна. Раб сидел, прислонившись спиной к мачте с кафедрой. Все это время он не снимал подушечек для защиты ушей от рева громкословителей. Наверху Воргар всматривался вдаль, прикрывая ладонью глаза от солнца, что сияло почти в зените. Старик проследил за взглядом Акалита, также заслонившись рукой от светила, начинающего клониться к закату. Казалось, сами силы встречаются с Найровзором. Стену ближайшей стрельницы, обращенную к каравану, по-прежнему скрывала тень, но выглядел Бастион как-то иначе. Осознав, что очертания барбакана изменились и в полумраке что-то движется, слуга невольно вскрикнул. Своим возгласом он разбудил остальных, включая Корафа ирона. Пастырь в развивающихся одеяниях метнулся к трапу, ведущему на крышу кабины рулевого. Взобравшись наверх, он ткнул костлявым пальцем в сторону врата Тарантиса. Слава силам! воскликнул жрец. «Узрите же, что истина не ведает преград!» Он был прав. Из шахт в пустыню текли потоки оборванных созданий, хохочущих и вопящих от счастья. Эти мужчины и женщины в рваном трепье, с распухшими от голода животами и тонкими, как спички, конечностями, поразительно живо радовались успешному побегу. Десятки их, сотни, затем тысячи вырывались из рудников. Многие падали на песок и молитвенно вздымали руки к солнцу, которого не видели долгими калхидскими годами. Другие бродили по дюнам как оглушенные, безуспешно пытаясь свыкнуться с волей. Корфаерон быстро заметил тесно сплоченную группу из пяти-шести десятков рабов, шагавших прямо к кораблю часовни. Разглядев на них доспехи и оружие, захваченное у стражников, пастырь понял, что видит предводителей восстания. Скорее всего, у них имелись иные цели, помимо свободы как таковой. Спустившись на палубу мобильного храма, жрец подозвал Аксату и жестом поманил носителя слова. Тот слез с мачты, усталый после выступления, несмотря на сверхчеловеческую выносливость, а калит на время утратил привычную истовость. — Подготовь отряд для встречи, — приказал пастырь капитану, указав на приближающуюся толпу. — Вынеси им воды и немного еды. О, лоргаре, не упоминай, сразу направь их ко мне. Аксата как будто хотел возразить и взглянул на великана, ища поддержки. Корфаэрон воздержался от замечания, четко понимая, что сейчас не время портить отношения с помощником. Великан покачал головой. «Делай, как велит Корфаэрон. Передай им приглашение, представь их пастырю, но молчи о том, кто я такой. Нам еще неизвестно, кем они окажутся, союзниками или врагами». Несомненно, рабы услышали речь носителя слова и хотят служить ему, как и все мы, предположил капитан. Допустим, быстро отозвался жрец, опереди Флоргара, но они, народ отчаянный, и кто знает, кто руководит ими в нынешних обстоятельствах? Иди же, приведи их к нам. Когда Аксата отобрал нужных бойцов и отправился с ними через барханы, пастырь отвел ученика в сторону. Мудрое решение. — сказал Корфаэрон. — Нам необходимо единство. Мы своими глазами видели, как опасно разделение лагеря на группировки. — Верно, и я всегда буду поддерживать тебя, — ответил носитель слова. — Этого мало. Нужно нечто большее, иначе волна, поднятая нами сегодня, сметет нас. Отныне мы, лидеры движения, растущего в численности, и окружающие будут завидовать нам. Они попытаются вбить клин между нами, взять то, что мы создали, и извратить в своих низменных целях. Потом завет присвоит наши достижения, чтобы построить на их фундаменте новую тиранию во имя какого-нибудь недостойного экклезиарха. Видя, что Акалит внимает ему, пастырь развил наступление. У нас только одна возможность, всего один шанс низвергнуть разложившееся жречество, и его нельзя упустить. Прольется еще много крови, но силы не допустят, чтобы подобные жертвы пропали в Туне. Вечность станет наградой для тех, кто падет во имя истины. Так что же ты предлагаешь? Скрепить узы между нами? Эклезиарху, духовному вождю Завета, служит архидиакон Вородеша, занятый практическими вопросами. Ты носитель слова, будущий эклезиарх. Тебе нужно назначить меня архидиаконом, Аксату нашим верховным стрелком диаконом. Так мы будем встречать всех новоприбывших: мне их тела, тебе их души. Мы станем неразделимыми, неустанными. Непобедимыми. Лоргар улыбнулся. Во имя истины и единого. Корфаэрон справился с желанием возразить, хотя опасался, что его приемный сын балансирует на грани святотатства. Видения ученика продолжались, усиливались, и Лоргар уже не сомневался, что рождается новая сила, готовая сокрушить завет. Возможно, пастырь еще не все выучил об империях. «За истину и единого!» – подтвердил он. Найра постучал в дверь каюты проповедника. Ожидая ответа, старик глянул через плечо на свою спутницу – Хаосис, которой тарантисцы поручили говорить от их имени. Женщина была среди тех, кто поднял невольников на восстание, когда приглушенная слоем камня проповедь Лоргара разожгла в них религиозный пыл. Она до сих пор не успокоилась и диким трепетным взором оглядывала коридор. — Так это святилище, где пребывают в общении Лоргар и Корфаэрон, — прошептала Хаосис. Слуга просто кивнул. Рвение новообращенной одновременно веселило и пугало его. Тарантистцы выбрались из рудников полтора дня назад, и с тех пор караван, не тратя времени на отдых, углублялся в пустыню, чтобы уйти от возможной погони завета. К полуобнаженному телу женщины присохла пыль, под ногти набилась грязь, волосы свалялись от пота и песка. Помыться она не могла, всю имеющуюся влагу берегли для питья. Корфайрон, открывший им дверь, выглядел также неопрятно. На щеках, подбородке и голове пастыря отросла щетина, ладони и предплечья покрывали грязные потеки. Он полоскал руки в грязной воде. Жрец посмотрел на старика так, словно заметил ползущего по палубе жука, после чего окинул Хаосис пренебрежительным взглядом. — Кто там? — спросил из каюты Лоргар. — Впусти их. — Найра и одна из новых сестер, — ответил ирон, отступив на шаг. На его лице ясно читалось, как раздражен он ролью привратника для бывших рабов. Носитель слова сидел в огромном, изготовленном под него кресле возле койки, служившей рабочим столом. Там лежали разнообразные тома и аккуратно сшитые страницы. Бывший учитель разглядел пачку пергаментов, исписанных изящной клинописью, и узнал почерк Лоргара. Еще несколько десятков листов обнаружилось на полках шкафа. По настоянию пастыря Найра и другие слуги расшили серую рясу акалита символами духовенства, чтобы обозначить его повышение в чине, пусть и без формального рукоположения в завете. По груди, обшлагом и подолу тянулись алые и лазурные фигуры, но не те, что использовались ортодоксами вородеша. Эти знаки, придуманные самим Лоргером, провозглашали его носителем слова, вестником истины и пророком единого. Слуга низко поклонился ему, тогда как Хаосис упала на колени и прижалась лбом к металлическому полу, покрытому растрескавшейся серой краской. — Прости, что отвлекаю тебя от ученых трудов, носитель слова, — начала женщина. Удивленно нахмурившись, великан посмотрел на Найра. Тот пожал плечами, намекая, что не отвечает за поведение тарантисцев. «Мы нуждаемся в твоей милости, глашатой истины!» «Говори», — убрав автостила, Лоргар положил руки на бедра. «И встань, пожалуйста!» Хаосис нерешительно поднялась на ноги, прижимая ладони к простой веревке, на которой держалась ее юбка. У бедра женщины висела палица, прежде принадлежавшая шахтному стражнику завета. Скорее трофей, чем оружие. — Из Тарантиса нас сбежало пять тысяч, о мудрое, — сказала она. — Мы уходили в торопях, взяли воды и провизии, сколько успели, и теперь страдаем, запасов почти не осталось. Я надеялась, что вы поведаете нам, долго ли еще до конца избранного вами пути. Акалит вопросительно взглянул на пастыря. «Два дня, если выдержите темп», — ответил архидиакон истины. «Мы направляемся в Миасин, где головорезы Завета управляют плантациями хлопка и льна. Десять тысяч рабов стонут под бичом в полях и за станками, сучат пряжу и плетут ткань для богомерских святош Вородеша. Носитель слова соберет там добрый урожай». Тогда Хаосис в отчаянии вскинула руки. «Великие вожди, для такого перехода нам не хватит ни пищи, ни воды!» Женщина перевела молящий взгляд Скоро Фаерона на Лоргара. «Пустыня не прокормит пять тысяч ртов!» «И чего ты от нас хочешь?» – огрызнулся пастырь. Он указал рукой на столик с хлебами и кувшинами возле носителя слова. «Чтобы мы наворожили еды и вина из нашей скромной снеди?» «Я могу поголодать, пусть недолго», — сказал великан, потянувшись к тарелке. «Ты ешь много, но не настолько, чтобы хватило на пять тысяч человек», — возразил жрец. «Мы называем щедроты сил дарами, но они не достаются бесплатно. Признательность божеств нужно заслужить, преодолевая мытарство и доказывая свою веру». Печально кивнув, Лоргар убрал руку и посмотрел на Хаосис. Мой архидиакон прав, слабым волей не пройти по этой дороге. Через два дня мы остановимся в Меосине. Там вы будете пить из колодцев, есть с блюд завета. Пока же разделите остатки припасов, как соч ⁇ нужным. Молитесь и знайте, что делами своими приблизитесь к истине. Выживут те, кого силы признают достойными. Он повернулся к книгам, давая понять, что разговор окончен. Женщина оцепенела, поклонилась и зашаркала спиной к двери, бормоча благодарности носителю слова за мудрый совет. Найра, стоявший у входа, поймал на себе презрительный взгляд Корафа Ирона. У тебя еще что-то? поинтересовался архидиакон. Слуга хотел узнать, насколько серьезно носитель слова говорил о всеобщем равенстве, когда проповедовал идеологию единого, и решил, что сейчас подходящий момент. «Лоргар, мы можем поделиться с Тарантистами запасами каравана, потом кочевники отправятся на охоту». Он осекся, заметив, что великан сидит неподвижно, только грудь вздымается на вдохе и смотрит куда-то вдаль. «Этого хватит самое большее на долгодень и день, заявил Корфаэрон. «От болезненных решений не уйти, как и от тяжких испытаний. На что ты уставился?» Архидиакон обернулся, и его враждебность быстро сменилась чем-то вроде скорби. Затем вернулся гнев, и пастырь толкнул Найра за порог. «Прочь!» «Что с ним?» Корфаэрон понизил голос до резкого шепота. Он общается с единым. Оставь нас и молчи об этом, а не то я наплюю на братскую любовь и повешу твою шкуру на мачту вместо флага. Перед носом слуги захлопнулась дверь. Через секунду из-за нее донесся низкий приглушенный стон. Почти тут же неразборчиво заговорил жрец, успокаивая ученика. Старик в растерянности зашагал по коридору, не зная, что и думать. Картина мучений такого могучего, такого полного жизни существа, как Лоргар, приводила в ужас. Носитель слова, плотно зажмурившись и стиснув челюсти, раскачивался в кресле, сжимая виски ладонями. Корфаэрон бездумно лепетал какие-то нечленораздельные фразы, надеясь, что Акалид услышит их. Пастырь старался хоть как-то помочь великану, поддержать его, но казалось, что силы загоняют в мозг парня раскалённые гвозди. Это испытание, напомнил себе жрец, успеха можно добиться, лишь преодолев невзгоды. Страдания, монеты, коими смертные платят пошлину на дороге к бессмертию. Охнув в последний раз, Лоргар выпрямился и открыл глаза. Его взгляд по-прежнему был мутным, отсутствующим. Следом Акалит расплылся в тонкой улыбке, такой заразительной, что архидиакон невольно ухмыльнулся в ответ. Замуки носителя слова вознаграждали наслаждением, и в этот раз, похоже, оно оказалось даже сильнее обычного. Курфаирон взял кувшин, готовясь подать ученику воды. Великан содрогнулся всем телом, и его душа вернулась в бренную оболочку, привычное место обитания. Пастырь не представлял, на что похожи такие странствия по империям, а Лоргар, как ни странно, не желал рассказывать о них. Но сейчас он взглянул на жреца с блеском в глазах. Корфаэрон не видел Акалита таким воодушевленным с тех пор, как тот решил атаковать завет в Тарантисе. «Наша праведность доказана, отец», — произнес великан. Переполненный чувствами, он забылся и перешел на фамильярное обращение, но архидиакон, уже привыкший к такому, воздержался от замечания. Приняв от него кувшин, Лоргар благодарно кивнул и осушил сосуд. Улыбнувшись еще шире, он пояснил. «Силы послали мне новое видение». «Новое?» Внешне небрежно спросил пастырь, но сердце его затрепетало. Первое видение направило их к прямому столкновению с заветом. Неужели окалит изменит мнение, заговорит о новом уделе? Не о едином? Он был там, как и прежде, воплощенная золотой и свет, но с ним пришел другой. Единый стал двумя? Второй маг в синих одеждах, как на рисунках древних шаманов, его единственный всевидящий глаз лучился сиянием сил. «Золотой бог и мудрый человек», — проговорил Корфаэрон. «В самом деле доказательство праведности. Силы вновь подтверждают, что истина с нами, заверяют, что мы на верном пути. Ты — золотое существо, а я маг, волх! Думаю, так и есть, отозвался великан, взяв жреца за плечо. Тот вздрогнул, и слезы навернулись ему на глаза. Я никогда не сомневался. Обхватив руками громадную кисть ученика, пастырь опустился на колени. Я знал, что тружусь на благо сил, надо мной глумились, но я верил, что истина откроется нам. Она придет через тебя, лоргар. Через нас сказал тот. «Мы будем проповедовать слово Единого, и истина вернется на Колхиду. А я стану архидьяконом Завета», подумал Корфаэрон. «Займу подобающий мне пост владыки Варадеша». Из Миассина последователи Лоргара направились в Ахеш-Ахук, оттуда в Кофус на лавовых равнинах Турсоса. Странствуя от лагеря к лагерю, они подавляли любое вооруженное сопротивление и обращались с речами к освобожденным рабам. Армия единого росла – десять, двадцать, потом тридцать тысяч бойцов, когда верные сняли ермо с невольников на плантациях Сисоса и Уреша. Как и после Тарантиса, возникли проблемы с обеспечением столь многочисленной паствы. Захватив Мирину, верующие развернули там полупостоянную базу, где осталась большая часть воинства. Меж тем носитель слова повел лучшие силы новообращенных вглубь пустыни. Видения указали ему, как подготовить почву для прибытия единого. Мало сбивать оковы с рабов. Есть другие люди, что искали помощи у завета, но церковники отвергли их. Сказал Лоргар пастырю вслед за тем, как объявил во всеуслышание, что они снова отправляются в губительные пески. «В бесплодных низинах нет ничего стоящего», — возразил Корфаэрон, но Акалит только улыбнулся. Архидиакон не успокаивался». Ты хочешь набрать войско из отвергнутых? На это уйдет целая вечность. Здесь мы рекрутируем по тысячу невольников разом, а то и втрое больше. Кочевники пустошей живут племенами по 300-400 человек. К тому же, пока ты будешь искать их, только растратишь все наши припасы. Безрассудный план, Лоргер. Надо двигаться к Гастарешу, на соляные поля. Носитель слова, однако же, в своей спокойной манере настоял, что караван отправится в бесплодные низины без промедления, наяв подъем предсвета. Бури налетали на экспедицию реже, чем во время первого путешествия, но свирепые ветра все так же гнали песок, сдиравший не только краску с металла и досок, но и неприкрытую кожу людей. Когда лорга расспрашивали о цели странствия, он отвечал уклончиво, говоря, что его направляет единый. Пастырь по-прежнему облегчал муки ученика, которого терзали повторяющееся видение наяву о золотом воине и маге в длинном облачении. Архидиакон считал эти приступы знаком того, что силы одобряют путь, избранный их посланниками. Наконец, верующие достигли огромной воронки горестей, возникшего в былую эпоху кратера в 40 километров шириной, заваленного обломками небесного города. Любого, кто рискнул бы пересечь край углубления, ждала богатая пожива, но охотники за сокровищами здесь почти не появлялись. На этой земле лежало проклятие сил, под песками обитала змееподобная тварь, пожиравшая целые караваны. Намады, которых присутствие чудовища вынуждало закладывать крюк, длиной в день и больше, между оазисами Фурха, Харнасы, Альнерги и Ашатсы, называли его многими именами. Драконом Кхаана нарекали его и погибелью городов. Но чаще всего, в легендах отвергнутых, создания величали королем-змеем. На яве-подъеме того утреня караванщики преодолели неровные окружные скалы и с некоторой опаской спустились в чашу кратера. Экипажи патрульных яхт и наблюдатели тщательно осмотрели дюны в поисках дьявольского существа. По команде Лоргара верующие оставили транспортные средства на каменистом грунте и зашагали по барханам. Закутанные в длинную одежду люди прикрывались от восходящего светила плотными переносными навесами. Их следы быстро заметал ветер, однако медленно поднимающееся око сил позволяло выдерживать направление вглубь воронки горестей. Преодолев около четырех километров, отряд услышал крик со стороны разведчиков на санцеходах, державшихся в паре сотен шагов впереди. Первым причину тревоги разглядел неземным взором носитель слова, но уже через считанные секунды то же самое увидел ирон. Через дюны параллельным курсом с верными мчалось нечто, вздымавшее песок на высоту почти в десять метров. Аксата отдал нескольким сотням воинов приказ построиться для схватки с королем-змеем. Как только они собрались вместе и остановились, монстр начал двигаться по кругу. Никто не понимал, каким образом тварь чует их. «Нет!» – крикнул им Лоргар. «Вы одна большая цель! Рассредоточиться!» Вняв мудрому совету, новообращенные разбились на мелкие группы, отстоящие друг от друга на полсотни метров. Песчаный бугор меж тем резко развернулся и стрелой помчался к людям. Носитель слова стоял в центре воинства, сжимая булаву. Он сбросил навес, чтобы тот не мешал в бою, и по бритому черепу великана стекали ручейки пота. Под его кожей, которая в лучах восходящего солнца казалась жидким золотом, бугрились нечеловечески могучие мышцы. Примерно за полкилометра от воинства песчаное вздутие вдруг исчезло. Потеряв врага из виду, новообращенные запаниковали. Они кричали, спрашивая друг у друга, куда пропало чудовище, и понемногу сбивались в кучу, инстинктивно, как испуганное стадо. «Не толпиться!» — взревел Лоргар, но было уже поздно. Взметнув стометровый фонтан алой пыли и обломков камня, король змей вознесся из недр пустыни и заглотнул клыкастой пастью две дюжины солдат вместе с несколькими тоннами песка и пепла. С грохотом, от которого содрогнулись и осели дюны, колоссальная тварь рухнула на поверхность. При падении она раздавила еще тридцать бойцов. Корфаэрон застыл, как вкопанный, за всю жизнь он не видел ничего столь ужасающего. Узрев воплощенную ярость сил, пастырь решил, что это кара божеств за лицемерие, он ведь думал только о себе, поддерживая учение Лоргара о едином. Жрец немедленно взмолился, мысленно каясь и обещая никогда больше не сбиваться с пути истины импереев. Король-змий оказался не драконом, не аспидом и не ехидной. Подобных ему созданий вообще не встречалось в исторических книгах и бестиариях, которые Акалит переводил для наставника. На вытянутом, почти двухсотметровом теле существа блестели треугольные красно-золотые чешуйки, каждая величиной с ростовой щит воина. По барханам он влочился на идущих вдоль туловища черных шипах пятиметровой длины, похожих на недоразвитые конечности. Над загривком твари подрагивал складчатый костистый гребень, охватывающий шею. Ворот, словно бы составленный из колец хренова, синего и золотого цветов, чуть расширялся к краю. Из-под лба на архидьякона взирали фасеточные глаза, собранные в три пучка. Эти органы зрения величиной с голову пастыря чем-то напоминали самоцветы, и сейчас в них отражалось солнце, песок и мертвые воины. Почти всю пятиметровую башку занимала продольная пасть, утыканная в несколько рядов клыками, схожими с кривыми саблями. С зубов, черных, как и рудиментарные ноги, капала густая слюна, тлетворный смрад которой ощущался даже издали. Между ними торчали обломки костей и куски плоти новообращенных, а также фрагменты скелетов и гниющих тел людей и животных, что забрели когда-то в змея. Аксата и солдаты разразились криками и проклятиями, лучи фузей и разрывные стрелы не могли пробить толстую шкуру чудовища. Ударив хвостом по дюне, монстр сокрушил еще два десятка бойцов кора ирона и пропахал в песке борозду многометровой глубины. Лоргар устремился к твари. Держа булаву одной рукой, он бежал невероятно быстро, словно летел над сыпучими дюнами, почти не оставляя на них следов. Заметив его, король змей свернулся кольцами и поднял голову на тридцать метров над пустыней. Озаренный безжалостным сиянием восходящего солнца, он покачивался вправо-влево, изучая яркими глазами приближающуюся добычу. Не издав ни единого звука, чудовище метнулось вперед. Исполинская пасть сомкнулась, поглотив носителя слова в вихре песка и каменных осколков. Отчаянно возопив, пастырь рухнул на колени, и оружие выпало из его разжавшихся пальцев. Не веря своим глазам, он смотрел, как монстр, между челюстей которого сыпались лавины пыли, снова встал на хвост и задрал голову, чтобы проглотить жертву. Солдаты вслед за жрецом закричали от страха и омерзения. Внезапно тварь наклонила башку и повела шеей, будто у нее в глотке застряла пища. Содрогнувшись, Исполин резко дернул головой в бок и повалился на землю, превратив еще одну горстку воинов в кровавое месиво. Король-змий забился в спазмах, катаясь по дюнам, он мотал башкой, взрыхлял песок и неуклюже сучил в воздухе лапами-шипами. Последняя конвульсия волной пробежала по телу чудовища от головы до хвоста. Над пустошью взметнулись тонны пыли, ноги монстра затряслись, гребень на шее затрепетал и через несколько секунд обвис. Корфаэрон, утратив дар речи, наблюдал, как медленно открывается пасть твари. Раздвинув челюсти изнутри, Лоргар спустился по языку колосса, словно по сходням, после чего упал лицом в песок. Все бойцы и пастырь почти разом вскочили на ноги и бросились на помощь носителю слова. «Не прикасаться!» Остановил их Акалит, с трудом поднимаясь на ноги. С головы до пят его покрывала слюна короля змея, и в некоторых местах кожа слезала с мышц. Его яд сжигает плоть! Повалившись в песок, великан содрал с себя большую часть густой клейкой гадости. Когда он закончил, кое-где на его обнаженном теле проглядывало кровоточащее мясо. Лишь после этого Лоргар позволил кору Фаерону заняться его ранами. А кстати, и остальным он приказал вернуться к каравану, забрав с собой столько чешуи и костей чудовища, сколько они смогут унести. «И что с ними делать?» – спросил капитан. «Соберите знак, который укажет всякому путнику, что возле Мерины живет победитель короля Змея. Странники разнесут слово гораздо быстрее и дальше, чем удалось бы нам. «Что значит «вот и он»?» – спросил Лоргар. Повернув крупную бритую голову, Акалит с гримасой раздражения взглянул на Найра. «Я вижу только клубы пыли и дыма, а мои глаза острее твоих». «Да, но в эту явь главную ты больше ничего не различишь в легендарном городе серых цветов». Отозвался слуга. Они стояли на носу корабля-часовни, сразу над передними двигателями. Старик всмотрелся в дымку песка и облаков на горизонте. «На следующую явь в подъем, узнаешь почему?» Прошло 9 дней после триумфа носителя слова над монстром, и за это время многие отвергнутые стеклись под знамя пророка, которого они называли «призывающим дождь» и «убийцей змея». Затем караван отправился через пустыню на окраину, а Калит спешил попасть в Вородеш, словно там у него была назначена встреча с силами. После разговора Найра и Лоргера Паства Кора Ирона провела в дороге всю дремочь предсвета. Как и говорил старик, на первый настоящий тракт в знаменитый святой город они выехали с наступлением утрення, когда лучи солнца коснулись верхушек утесов над океаном. Там, чтобы не попасться на глаза жителям и стражникам Вородеша, встали лагерем десятки тысяч новообращенных. Их вожди продолжили путь к цели. Тракт, ведущий с окраины, поначалу пустовал, так как большинство странников прибывали в город по прибрежным дорогам из Ассахора и Тезанеша. Над их машинами и повозками вздымалось столько копоти, сажи, пыли и дыма, что облако смога застилало вородеш от подножья стены до верхушки самого высокого минарета. Из мутной пелены проступали лишь нечеткие очертания башен, над грязным туманом торчал шпиль главного храма. Вскоре проповедники достигли равнины, где пески чудесным образом сменились террасами орошаемых рисовых полей и волнующихся нив. Существовали они благодаря таинственным ирригационным системам, сокрытым под землей. Установки фильтрации и обессоливания, запущенные предками колхитцев в былую эпоху, по-прежнему снабжали свежей водой почву в радиусе 15 километров от города, но с каждым годом происходило все больше неизбежных сбоев и поломок. Когда-то плодородные участки, поросшие кустерником и бурьяном, выделялись подобно серым и красным пятнам на желто-зеленом ковре. На пшеничных полях трудились невольники под присмотром расхаживающих туда-сюда надзирателей. Что касается рисовых делянок, требующих куда более внимательного и любовного ухода, то их распределяли между свободными крестьянами в обмен на верность завету. В небе парили пришвартованные дирижабли, чьи экипажи втягивали на длинных канатах мешки с мукой, сушеным рисом и прочими дарами плодородной дуги. Их груз предназначался для отправки в Вородеш или продажи в других больших городах, пытающихся выжить на краю исполинского главного континента Колхиды. Глядя на рабов, Найра размышлял о том, как по прихоти сил попал в услужение Кору Фаэрону, а не сюда, подкнут головорезов завета. Он указал на ближайшее поле, где зеленела кукуруза, а мужчины и женщины выдергивали сорняки между ровных грядок. Лоргар, я мог бы оказаться на их месте, жить под ермом церковников и однажды умереть на одной из этих плантаций. «Но все сложилось иначе. Силы привели тебя ко мне», — отозвался Акалит. Догадавшись, о чем хочет побеседовать старик, он покорно задал вопрос. «Как ты встретился с скорым Фаэроном?» Не успел Найра подобрать слова для ответа, как со стороны кафедры донесся возглас проповедника, привлекший всеобщее внимание. Жрец обратился к своей пастве. Мы не от заповедника Змеев, предупредил он. Будьте бдительны, ибо сам воздух здесь отравлен их самодовольством. Не доверяйте никому, кто бы ни встретился нам, среди них не будет сподвижников нашего креда. «Тут каждый раб, око завета, любой торговец, ухо церкви, в этих краях не рады слышать имя кора Фаерона, поэтому говорите всем, что путешествуете под началом кора Адаона. Если возможно, ничего не упоминайте о нашей цели или хотя бы рассказывайте как можно меньше». Мы, простые искатели мудрости, вернувшиеся из миссионерского паломничества в пустыню. Так, Лоргар, не показывайся на палубе. Нельзя, чтобы перед нашим появлением расползлись слухи о великане, идущем к священным башням. Жестом показав, что все понял, Акалит спустился в трюмный люк передвижного храма. Пролезать туда носителю слова становились.